Окрестности Судиславля. 10 октября. Вечер. После того, как источник напился вдрызг, сбой в программе становился все очевиднее, и Джонс без колебаний изменил порядок действий команды и время исполнения последней фазы. «Вариант три», — скомандовал он по рации. «К четверке Линча присоединяется Лис и Донс НК». НК означало «нанокоммандер». Марк обеспечивает связь с дроном. Рич и Дик – отход. Время фазы 3, 18 20. Ответом были звуковые точки. Бойцы щелкали ногтем по микрофонам раций. К шести часам движение в районе объекта практически завершилось. Начало темнеть. Местные жители попрятались по своим неказистым коттеджам, не желая мокнуть под мелким дождиком. Последним покинул объект один из соседей Цели, который долго обсуждал с ним мировые проблемы. Цель – старик Пахомов. Еще какое-то время возилась возле сарая, потом возле дома со стороны сада и, наконец, скрылась в сарае окончательно. Его телохранитель не показывался, и до сих пор было неизвестно, один он или бодигардов все-таки двое. Ровно в 20 минут седьмого началась фаза 3 операции к дому старика подъехал панель воз остановился на короткое время в дом десантировалась четверка линча получившая инструкции взять в ножи всех кроме цели кто окажется внутри дождавшись появления форда выстрелившего двойкой дона панели воз медленно пополз дальше пока не заглох поперек улицы. Следующим этапом должен был стать выход Бланка, который готовился пореветь мотором Порше, чтобы отвлечь внимание случайных прохожих. Чак должен был развернуть панелевоз и еще раз проехать мимо объекта, однако все поминутные и даже посекундные расчеты фазы 3 развеяло в дым появление мчавшегося с большой скоростью Ниссана Скоробея, поднявшего волну грязи и мокрого песка по всей улице Достоевского. Ниссан затормозил почти напротив объекта, высадил женщину и тут же лихо въехал на территорию объекта, пробив легкие вороться. Джонс успел лишь дать в эфир две двойки, что означало «работаем по форс-мажору». И только потом он сообразил, что это вернулся родственник цели, два с лишним часа назад попрощавшийся с ним. Что случилось, почему он вернулся, Джонс знать не мог. Но у него зародились смутные подозрения, и он скомандовал вдогон. «Чак, немедленно выдерните источник, в каком бы состоянии он ни находился». «Окей», — отозвался оперативник. Нива Некст сорвалась с места и помчалась на дальний конец улицы, где жили родственники источника, у которых он остановился. «Дон, что у вас?» Никто не ответил. «Дон, Линч». Хрипы, вздохи, невнятные восклицания. Наконец заговорил Линч. «Босс, у нас три груза 200. Еле успокоили этого дьявола». «Сукин сын!» – вырвалось у изумлённого Джонса. «Что с целью?» «Порядок. В отключке. Шли панели воз. Мы не ожидали, что парень дерётся как...» «Уходим по варианту три. Забирайте всех». «И бодигарда?» «Бодигарда оставьте». «Вперед!» Панелевоз начал ворочаться посреди улицы. Фургон Валдай медленно двинулся к объекту. Не дождался панелевоза. Вплотную подъехал к снесенным воротам. Из него выскочили двое. Метнулись к дому. «Кинг, захвати женщину, которую высадил этот... дьявол!» «Окей!» Из лэнд-крузера вывалился низкорослый и плотный Кинг. Метнулся в дом, где скрылась пассажирка Ниссана. «Разбегаемся!» машины начали разъезжаться, ворочаясь в теснице улицы, поднимая тучи брызг. через минуту улица опустела, остался лишь заглохший окончательно панелевоз, приткнувшийся к столбу освещения в полусотни метров. Заезжие гастролеры так и не смогли усмирить непокорную русскую технику требующую любви и кувалды И лишь после того как на улицу вернулась тишина из домов стали выглядывать люди и тут же, Эту тишину прорезал отчаянный женский крик. «Дядю Мишу убили!»